Глава 8. Антрак спервы ощутил горячую кровь в своём теле. Он никогда раньше не замечал, что живёт две разные жизни вот уже почти 8 лет. И за все эти годы две реальности никогда не сталкивались до сегодняшнего дня. Человек в маске был принцем Антраксом. Без маски жил Виллиан, жил как настоящий ветер, без родины и правил. Он никогда не задумывался о том, что он сам думает о родном Эштаре. Он видел его достоинства и недостатки, но без личного участия, словно его страна существовала каким-то далёким теоретическим объектом. Теперь же он быстро шагал по каменным улицам в сопровождении стражи и гордился тем, что он шталявец. Теперь он так точно знал, что любит ночной изной родного дома, любит глупые шутки Медвина, суровую возможность сломать челюсть глупцу. Любит тренировки до боли в каждой мышце. любит здание с куполами и мелкой плиткой муставых. Он был влюблён в свою родину. Он всегда её любил, и всегда гордился ею, и потому не отдавая себе в этом отчёта, хотел сделать её лучше. Как глупо в чужой стране понимать ценность своей, ещё и в столь фатальной ситуации. Он разрушил свою защиту одной глупостью. Никакой неприкосновенности теперь быть не могло. Он напал на герцога, напал с желанием избить его до полусмерти. Впрочем, его не вели в темницу, а только в кабинет графа Шмарна, имевшего в этой стране свою неофициальную власть. Да и ждать графа пришлось не больше получаса, неподвижно сидя в кресле и игнорируя собственный конвой. Антракс старался успокоиться. Ему это почти удалось, когда вернулся Вильям Шмарн. — Свободны, парни, — сказал он, отмахиваясь от стражи. Сам же сел напротив молодого человека и внимательно стал изучать его взглядом. Тот принял это с холодным равнодушием, так же внимательно глядя шмарно в глаза. «Значит, ты все-таки эштариец». Эштарец почти машинально исправил его антракт с холодным непроницаемым тоном. «И как же тебя зовут?» «Виллиан». «Правда?» «Моя мать дала мне это имя». «А отец?» — С тем же смыслом на Древнеэштарском. — Я не знаю Древнеэштарского. — Это не мои проблемы, — парировал молодой человек, не отводя глаз от цепкого взгляда собеседника. «У -у -у -у — У-у-у-у! E — протянул граф и тут же рассмеялся. — Вот как ты теперь заговорил. Смех резко оборвался, граф подался вперед и стал всматриваться в лицо Антракса, словно искал в нем что-то. — Сними-ка ты эту повязку. Вам не понравится то, что под ней предупредил молодой человек, но граф лишь пожал плечами. Тогда Антракс выполнил его просьбу. Узнать его всё равно не могли. Принц Антракс никогда не покидал Ашхарат, а его лицо и там видели немногие. Граф присвистнул. Это ожог, и обсуждать это я не хочу, проговорил Антракс, опережая вопрос. Ладно, внезапно согласился граф. Не спросишь, чего требует Герцог, и чего же требует Герцог? — Чтобы тебя вышвырнули из страны без права на возвращение. Антракс только кивнул. Это было даже как-то нежданно благодушно. — Ты бы на дуэль его лучше вызвал, — пошутил герцог. — С полоумными на дуэлях не дерутся, — совершенно серьезно ответил молодой человек. — А я думал, аристократы не дерутся с простолюдинами. Граф снова стал серьезным и внимательно смотрел на собеседника. — Нравишься ты мне, зараза, — вдруг заявил Шмар, надстранившись и расслабившись с кресла. Но ты был бы уже мёртв, не понимая, что в тебе политики меньше, чем человека любея в моей подагре. Виллиан всё же отвёл взгляд. Мираф ошибался. Слишком сильно ошибался, но признавать это было сейчас глупо и просто опасно. Если хотите, я могу дать вам лекарство. Вылечить ваши ноги оно не сможет, но боль уменьшит, прошептал он, глядя в сторону. И в данном положении ты говоришь мне об этом? Граф насмеялся. Маё положение едва ли зависит от ваших ног. Вы же уж всё решили. Он вновь взглянул глазами мужчины, только теперь уже устало, без вызова и гнева. Возможно, граф закинул ногу на ногу и нахмурился. То, о чём мы говорили утром. Не надо, перебил его Вильян. Я не трону её, даже не начинайте говорить об этом, пожалуйста. Вежливая просьба от человека, сломавшего нос герцога Ивана. Это комплимент, но Граф вновь приблизился. "Я буду краток. Увежу тебя рядом с ней просто убью, ясно?" Вильян молча смотрел на мужчину, долго смотрел, понимая, что в этих словах не было и доли шутки, а после кивнул, тут же спрашивая о другом. "Что со мной будет?" Граф улыбнулся. "С чего ты взял, что это решать мне? Ну, не регент уже". Граф готовый расхохотаться, уставился на собеседника снова хмурись. А Гюст только посмеется с этой историей. Я тебе втайне завидую. Сам мечтал ему врезать. Но я тут политикой занимаюсь, если ты, конечно, можешь это понять. Антрак с машинально кивнул, наблюдая за мужчиной, также внимательно следивши за ним. К тому же Агюст отправил с виллы в отставку. А значит, мы остались без придворного врача. А Веленлей, которого я убедил занять его место, прибудет сюда только через два дня. Ты с ним, кстати, знаком? Нет. — Как так? Вы же ученики одного наставника. Виллиан пожал плечами. — Фудиену больше восьмидесяти лет. Большинство его учеников ушли в самостоятельную работу до моего рождения. — И никто не навещает его? Виллиан вновь пожал плечами. — Может, да, а может, нет. Я не лезу в его дела, права не имею. Граф кивнул, смирившись с таким ответом. Вы меня просто отпустите. Всё же спросил Виллианн, не веря в такую удачу. Отпущу, но тебе не стоит выходить из дворца и показываться на улице, ясно? Значит, я теперь ваш пленный? Не пленный, а гость под конвоем. Граф рассмеялся. Вам не угодить, сударь. Ладно, иди давай. Тебя регент уже часа 3 ищет. Отлупит тебя своей тростью, будешь знать, как шляться где попало. Вперёд. Он махнул рукой, явно веля удалиться. Вильян, послушав, шагнул к двери, возвращая повязку на прежнее место. И помни, я слежу за тобой. Вильян обернулся. Можно я заберу того ребёнка, спросил он. Граф, ожидавший чего угодно, только не этого, растерялся. Зачем, спросил он. Ему нужен уход и особое лечение. И когда-то его день, аж будешь таскать его по всему миру, отправлю к своему наставнику. Его внучка настоящий мастер в подобных дел. Граф пожал плечами. Если отец действительно от него откажется, то ты найдёшь его в приюте на площади, ответил он ровдадушно. Только если пойдёшь туда, не выдавай себя. Виленки в нулы вышел, слишком хорошо понимая Вилема Шмарна.